Глава двенадцатая. Моя тайна раскрыта. Все намеченные планы были осуществлены. Я решил, что пришло время рассказать Доре об изменении своего положения. Я написал ей, она мне ответила. Мы договорились встретиться, как обычно, у мисс Милс. Я ее подсловал и тут же сказал. «Дора, как вы думаете, вы смогли бы полюбить нищего?» Ее, по-видимому... Это озадачило, она изумленно уставилась на меня. «Конечно же нет», — сказала она. «Как глупо спрашивать меня об этом». «Дора, сокровище мое», — всхлипнул я. «Я нищий». «Как можно выдумывать о себе такое?» — ответила Дора. «Я велю Джипу укусить вас, если вы не перестанете дурачиться». Я торжественно сказал. «Дора, я говорю вам правду. Я разорен». Моя тетя лишилась всего состояния, а своих денег у меня нет. Я, должно быть, выглядел очень серьезным, потому что она вдруг положила свою дрожащую руку на мою и начала плакать. Я обнял Дору и сказал о том, как сильно ее любил, и о том, что считал правильным освободить ее от данного мне слова, поскольку теперь был беден. Она позволяла мне обнимать себя, иногда сжимая меня руками, словно боялась отпустить. Я рассказал ей о своем намерении зарабатывать деньги и скопить капитал. «Ваше сердце все еще принадлежит мне», — в конце концов шепнул я. «О да!» — вскрикнула она. «И не говорите о бедности и о тяжелой работе. Мы справимся, Дэвид, я в этом уверена». «Мы поженимся сразу же, как только сможем», — сказал я. «Будем жить в небольшом доме. Тетя будет жить с нами и помогать вам вести хозяйство». Думаю, что ее немного пугало перспектива стать бедной, но она клялась, что все еще любит меня и хочет выйти за меня замуж. Через несколько дней, приехав утром в контору, я увидел мистера Спенлоу, стоявшего у двери с очень важным видом. «Доброе утро, сэр», — поздоровался я. Он посмотрел на меня с холодной надменностью и попросил меня следовать за ним в кофейню, находившуюся неподалеку. Я пошел за ним, чувствуя себя очень неловко, сразу же догадавшись, что моя любовь к Доре перестала быть тайной и что она не встретила одобрения у Дориного отца. Я понял, что не ошибся, когда, поднявшись в верхнюю комнату кофейни, увидел мисс Мэртстоун, ожидавшую меня там. Мы сели, мистер Спенлоу повернулся к ней и сказал «Мадам». Будьте любезны показать мистеру Копперфилду то, что у вас в сумочке. Думаю, это была та же сумка, что я видел в детстве, захлопывающийся капкан. Мисс Мертстоун раскрыла ее, одновременно приоткрыв свой рот и извлекла мое последнее письмо к Доре, полное любовных признаний. — Полагаю, это ваше письмо, мистер Копперфилд? — спросил мистер Спенлоу. Мне сразу же стало жарко. Лицо покраснело, я сказал чужим голосом. «Да, сэр». Мисс Мертстоун снова открыла свою стальную ловушку и вытащила оттуда целую пачку писем, перевязанную голубой ленточкой. Она вручила их мистеру Спенлоу, который отдал их мне. «Да», — пробормотал я, пытаясь вернуть их ему обратно. «Нет уж, спасибо», — холодно сказал он. Вам лучше держать их у себя. Мисс Мертстоун, не могли бы вы рассказать, как эти письма попали к вам в руки?